Глава пятая. «Что это на тебе?» Задохнулась мамуля, едва я сняла плащ. «Боже, Юленька, ты похожа на...» Мама смешалась. Такое с ней произошло впервые. Чтоб родительница и слов не подобрала. «На батон сырой колбасы», подсказала ее подружка тетя Ида такой, шпагатом перетянутый. Точно, докторская. прохрипела мать и схватилась за стену. Ты специально, да, рушишь на корню все мои старания? Мам, ты не понимаешь. Лёлик сказал, что это последний писк моды. А он стилист, между прочим. «Это последний вздох моды», — прохрипела мать. «И да, умоляю, принеси мой жемчужный кардиган. Попробуем спрятать красотищу, пока Захар не явился». И даже тогда меня ничего не царапнуло. Подумаешь, Захар. Мало ли Захаров вокруг. Плюнь, попадешь. Ну и что, что мне до сих пор встретился всего один мужчина с таким именем? Эй, твой кардиган». «На руку не налезет. Может, два?» — пискнула Ида. Но мать обожгла ее таким взглядом, что даже у привычной меня поджилки затряслись. Тащи, палантин! Тот э, с индийским узором!» Я вздрогнула, вспомнив уродливую тряпку, презентованную маме поклонникам. Но спорить не стала себе дороже. «Уж лучше быть похожей на узбекский шалаш!» чем попасть ей под горячую руку. И да унеслась быстрее молнии, а я щедро плеснула себе в фужер для вина пятнадцатилетнего коньяка из бутылки, стоящей на фуршетном столе. В противном случае, боюсь, не выдержу надругательства над мозгом. «Вы меня преследуете?» — услышала я насмешливый голос. «Захар Завьялов. Собственной персоной». Я подавилась коньяком, который тут же красиво пошел носом и забрызгала благородным напитком дорогой кашемировый свитер начальника. «Простите!» — сдавленно прохрипела. Это вышло случайно. Трудно преследовать кого-то, находясь в доме собственной матери. «Так это вас мне в невесты прочат!» — захохотал Захар. А я вспыхнул от злости. Вот же гад! Единственное, чего я не могу простить никому, это когда надо мной смеются. «Вам что-то не нравится? Чем вызван издевательский смех?» спросила, нахмурившись. «Вы так-то мне тоже не симпатичны. Но я же держу себя в руках!» Он тут же перестал улыбаться. «Как раз наоборот!» серьезно сказал завьялов и протянул руку к чертову шнурку который мне лелик подогнал платье зачетное только вот поясок должен быть не под грудью а наталии блин блин блин опять съехал этот чертов шнурок он всегда уползает или под грудь или под живот никак не желая находиться на своем законном месте хоть гвоздями прибивай так задумано плюнула я ядом и вообще я не имею отношения к этому фарсу с невестами надеюсь что это не повлияет на рабочие отношения конечно нет от его кривой ухмылки мое сердце сделало кульбит и сплясала джигу знаете юля давайте сбежим пусть тетушки радуются Думают, что их коварный план выгорел, и я сразу упал к вашим ногам переспелой грушей. При условии, что отвезете меня домой, еще одного променада под ливнем я не вынесу, а точнее мои балетки. Да, с балетками я погорячилась, надо было резиновые сапоги надевать. Пошевелив пальцами на ногах, я удивилась. Странно, что туфлишки до сих пор не развалились только противно хлюпали, вызывая во мне волну дрожи. Тогда и вы пообещайте, что не сдадите меня моей тетушке. Она так долго организовывала эту встречу, что имеет право на блаженное неведение. Подмигнул мне Завьялов, показывая взглядом на маму и ее подругу Изольду, не сводившую с нас радостных взглядов. — И улыбайтесь, черт вас возьми, пока они не раскрыли наш коварный план. Захар схватил меня за руку, и я, почувствовав, как небольшие электрические разряды пронзают мою толстую кожу, растянула губы в улыбке. Я просил улыбнуться, а не притворяться имбецилкой, — недовольно прошипел начальник, ослепив меня белизной зубов. «Простите, у меня челюсть свело», — успела я вякнуть, прежде чем он дернул меня за пальцы. «Легонько, но этого хватило, чтобы оказаться в его объятиях». «Что вы себе позволяете?» — задохнулась от злости. «Я вам не девочки ваши дешевые. Знаю я, как вы, а олигархи, развлекаетесь. Даже не надейтесь». И, «Тем не менее...» Вы все еще стоите, прижавшись ко мне всем телом. Ухмыльнулся Захар, заставив меня зардеться. Все-таки вы непроходимый тупица и хам, парировала я. И вы со странностями. Но это даже придает вам определенный шарм, весело сказал Завьялов. Я, честно говоря, даже Предположить не мог, что у Альбины Мон такая дочь. «Да, и что вы думали?» — спросила я с интересом. «Хм, «А он, пожалуй, не совсем придурок и очень симпатичный». Эти его глаза, заглядывающие в душу, почти черные, с веселыми искринками и разбегающимися вокруг то, тонкими лучиками смешливые морщинки. Что встретите тут мадмуазель модельной внешности с капризным выражением на лице? И, кстати, мамуль мою зовут Алевтина Мурыгина. Так что я продукт не Альбины Мон, а вполне себе приземленной тетки, которая, собственно, и записана в моем свидетельстве о рождении. Придется вам с этим смириться. Черт, ну зачем я все порчу? Перевела бы все в шутку и была бы уже на полпути к дому. А он молчал, смотрел гад своими глазюками, словно дыру прожечь во мне желал, и молчал. Значит, я все-таки правам. Э -э, слушайте, Юля, пауза затянулась. Сейчас эти кумушки поймут, что мы их обманываем. И начнется адское представление. «Я не очень знаком с вашей матушкой, но, поверьте, тетя Изольда, способна извлечь душу и надругаться над ней с извращенным цинизмом, поторопил меня этот хам, и я лишь кивнула. Да его тетя Изольда — девочка неразумная в сравнении с мамулей» и да нужно бежать пока она не очнулась потому что в противном случае даже цунами не сможет помешать ей в делонии меня счастливый мама и изольда находились в состоянии эйфории когда мы взявшись за руки пошли к выходу не забывай предохраняться шепнула родительница и что то сунула в карман плаща как раз в тот момент когда завьялов пытался задропировать им Мои плечи.